Секретарь с чудовищной вежливостью спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами. «Простите, ваша фамилия?» «Генерал Суботин, русский эмигрант». Отвечавший Сердитов скинул плечи и скомканным платком провел по серому сам. Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших дружеских вещей,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 «Некоторые недоразумения. Я спрашиваю, где чертежи, я их не вижу», — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу. «Слушайте, Роллинг, мы условили, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор. Я сделал колоссально много. Нашел людей, послал их в Петроград, они проникли в лабораторию Гарина, они видели действие прибора, но тут черт его знает, что случилось».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 Не хотите видеть ты Клинского? И не надо, удовольствие маленькое. Ну вот какая штука. Мне нужны деньги, Роллинг. 20 тысяч франков. Чек дадите или наличными? При всей огромной опытности и знании людей, Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу.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 Вот этот счастливый, говорят они, завистью и смотрят на удачника, как на чудо. Но сорвись он, тысячи дураков с упоением растопчет его, отвергнутого божественным случаем. Нет, ни капли случайности. Только ум и воля привели Зойман к постели Роллинга. Воля ее была закалена, как сталь приключениями девятнадцатого года.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 Крошка, для секретаря при деловом человеке у вас слишком много темперамента. Вы сумасшедшая. В политике и делах вы всегда останетесь дилетантом. В Париже он начал вести переговоры о тестировании химических заводов. Америка вкладывала крупные капиталы в промышленность Старого Света. Агенты Роллинга осторожно скупали акции.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 С жалованием 27 долларов в неделю. Роллинг поверил в полезность Зои Монрос и стал с ней откровенен по деловому, то есть до конца. Зои Монрос поддерживала связи с некоторыми из русских эмигрантов. Один из них, Семенов, состоял у нее на постоянном жаловании. Он был инженером-химиком выпуска военного времени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 И, наконец, в подвале услыхал сильное, точно отбьющее струи пара шипение и знакомый запах горящих пирамидок. Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся обитые кирпичи, упал, нашумел и, шагах в тридцати от себя, за аркой, увидел освещенное коптилкой перекошенное лицо Гарина. «Кто? Кто здесь?» — дико закричал Гарин и в это же время ослепительный луч.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 Рассказ этот произвел на Зои Монрос чрезвычайное впечатление. Роллинг недоверчиво усмехался, он верил только в силу удушающих газов. Броненосцы, крепости, пушки, громоздки армии — все это, по его мнению, были пережитки варварства. Аэропланы и химия — вот единственные могучие орудия войны. А какие там приборы из Петрограда вздоры, вздор!